Глава четвертая. Нефред. «Не печальтесь, если меня убьют, а лучше похороните, как Фаэрона в Аэронов древности, не в высоком зеккурате, а в склепе под ровной землей, посыпанной песком, где никто любопытный не найдет костей моих. Не воздвигайте стеллы и не высекайте надписей, кроме одной». В этой гробнице покоится истинный сын крантир, незапятнанный порчей. Откроешь и будешь проклят. Война в небесах. Акт 3. Сцена 2. Строка 1. Салемнейс славился галереями, где показывались громадные реконструкции сражений, выставлялись титанические герои, сохраненные в жестком свете, и воспроизводились величайшие моменты истории. И еще до великого сна Таразин устраивал экскурсии по своему музею чудес для посетителей почти из каждой династии. О чем было менее известно, так это о том, что здесь также находилось одно из величайших собраний документов в галактике, способное посоперничать даже с легендарной черной библиотекой Альдарий. В конце концов, Таразин ведь когда-то был летописцем и архивариусом. Хотя артефакты были его страстью, он не пренебрегал печатным словом. Тем не менее, это был не тот проект, который требовал его пристального внимания. Конечно, он занимался пополнением коллекции, потому что это была самая интересная часть, но остальные заботы поручал переписчикам-криптекам, которые каталогизировали, сопоставляли и оцифровывали каждую рукопись. Таразин надеялся, что через десять тысячелетий, когда легионам некронов будет суждено пробудиться, им станут доступны вся их литература, история и трактаты, и в библиотеку каждого мира гробницы будет отправлена по мнемонической копии. Великий труд на благо всех. Таразин любил такие начинания. Он бодрствовал гораздо дольше, чем даже горстка его рано проснувшихся сородичей, и быстро усвоил, что возвышенное стремление неотъемлемая составляющая бессмертия. Величайшим врагом некронского владыки были не свирепые орки, не алчные люди и нехитрые альдари. Скука вот главный противник, с которым нужно было постоянно бороться, чтобы не впасть в безумие или уныние. Потому-то он держал галерею и голографический архив, готовый подарить его, как только соплеменники восстанут из забытия. Кроме того, если все миры гробницы получат собственные архивы, ни один исследователь не станет копаться в его собственных. Никто не будет прикасаться к его драгоценным манускриптам или задавать дурацкие вопросы. Но сейчас Тразин спускался в глубины Салемнейса не с филантропическими намерениями. Пройдя мимо реставрационных комнат и обширного винного погреба, он подошел к резным деревянным дверям библиотеки, теплым и манящим, и распахнул их с такой силой, что петли затрещали. Его ярость, хотя и ужасная, всегда быстро затухала. Таразин бушевал недолго, отличаясь гневом холодным и сухим, как ночь в пустыне. Это был направленный, продолжительный гнев, практичный и полезный. Полки доходили до самого потолка. Вращающиеся люльки, похожие на колеса больших речных барж, держали таинственные тома и свитки. Ошеломленные криптеки прервали копирование. «Мне нужна помощь», — сказал Теразин. «Потом оставьте меня. Конечно, мой повелитель», — ответил старший библиотекарь. «Это из-за предполагаемого расширения? Чего?» Криптек подобострастно поклонился. Стеллужи полны, мой повелитель. Нам не хватает места. Я скромно предложил расширить помещение до того места, которое сейчас занимают винные погреба. Ну куда же мне тогда девать вино библиотекой? Но вы. вы ведь не пьете вино, мой повелитель. Конечно нет, рявкнул Таразин. Оно слишком ценное. Просьба отклонена. Привлеки землеройных канаптековых призраков. Пусть выкопают еще одну камеру. Мой господин! «И принеси мне все, что у тебя есть о войне в небесах, поэроне нефрете и астрариуме мистериус, Мне нужны физические материалы. Весьма экритичный предмет интереса, лорд-архиолет». Библиотекарь вызвал панель с фазгрифами и запустил сканирование текстов. «В дополнение к крупным сочинениям, есть много небольших отсылок в различных форматах, которые нуждаются в специальной обработке и транспортировке. Есть свитки из золота, фундаментная стелла, платиновые скрижали. Все!» – ответил Тразинтоном, не терпящим возражений. «Принесите все, а потом уходите. Я пробуду здесь какое-то время». «Да, Сир, но сначала достаньте мне юридический кодекс». Тома о междинастическом воровстве и судебных тяжбах. Намечается суд, мой повелитель? О да! Ответил Таразин, ощупывая ритуальную плитку, которую сорвал с Арикан. Определенно намечается. Мандрагора, восточная окраина. Девять стандартных лет спустя. Мандрагора золотая. Мандрагора изумрудные небеса. Мандрагора – главная резиденция Саутехов, некогда третьей по могуществу династии в империи некронов. Арикан настолько презирал ее, что не успел он выйти из дольменных врат, еще даже шрамы после опасного путешествия были свежи на его некродермисе, как не сдержался и излил свой яд. «Страна доносчиков и подхалимов Мне следовало остаться с Друкарией!» Коронный мир Саутехов представлял собой гиблую пустошь. Огромные песчаные дюны растекались вдоль зиккуратов и дворцов и погребали их под золотистыми волнами, словно издеваясь над пафосным названием столицы. Ураганы обдували монументальные сооружения жесткими кремнистыми зернами, обдирая по золоту с усыпальницей обелисков до подложки из живого металла и придавая всему городу, или точнее тому, что виднелось от него, блеск полированной стали. Несколько районов сохранили прежнее величие, укрывшись с подветренной стороны огромных стазисных гробниц и избавившись от пагубного внимания гонимого ветром песка. Там статуи древних фаэронов все еще властно взирали на пустыню. Их лица были по-прежнему отчетливы и избавлены от эрозии менее удачливых памятников. Несколько сотен пробужденных членов династии Саутехов демонстрировали здесь пародию на жизнь. Невольные хранители безмолвного некрополя, проснувшиеся на 10 тысяч лет раньше положенного срока, они ухаживали за планетой в значительной степени самодостаточной, в ожидании того далекого дня, когда восстанут бесчисленные миллиарды спящих. Арикан держался подальше от этих мест. Перед великим сном он находил Мандрагору угнетающей. Так много существ суетятся, кричат, постоянно перебивают. Вечная политика, мелкие твари, борющиеся за мелкие победы. Здесь не получалось толком сосредоточиться. Даже для достижения элементарного хронотранса ему требовалось отгородиться от мира толстыми стенами в своей астромантической обсерватории, расположенной на Горбатой горе, возвышающейся над городом с его слепящими огнями. И все же ему было необходимо появляться тут. Если отбросить предвзятость, Мандрагора была центром власти Саутехов, и Арикан, к своему большому сожалению, никак не мог выполнять обязанности придворного звездочета, находясь в уединенном жилище на Риткарине. Но в нынешние странные дни Мандрагоре было что ему предложить. Стабильные одальменные врата для доступа к паутине, бесшумную тьму мертвого стерильного мегаполиса и, конечно же, лучшую в империи старины автоматизированную систему защиты. Как раз то, что нужно, если ты украл у одного из самых опасных обитателей галактики. Использование транспространственного лучемета было отчаянным шагом, все равно что тянуть жеребий. Конечно, он отрегулировал пути перемещения согласно собственным требованиям, ведь Арикан был все же безрассуден, а не глуп. Но тем не менее имелся шанс, что какая-то бесконечно малая переменная испортит его межмерный переход. Он вполне мог вернуться в реальность не в сверкающих туннелях паутины, а в сердце звезды, а то и вовсе плавал бы в глубинном пространстве между измерениями. Но даже не принимая в расчет эти крайние случаи, существовала большая вероятность того, что он выйдет в произвольной точке пространства-времени и будет вынужден перенастраивать лучевик, используя его снова и снова в надежде, что все более беспорядочное перемещение рано или поздно приведут его домой, а не в реальности, с каждым разом отклоняющиеся от его родной. Конечно, это был бы не идеальный исход, но и не трагедия. В конце концов у Арикана было время. впрочем астромантические предсказания оказались достаточно точными, и Арикан очутился в заброшенном участке паутины. К сожалению, его занесло не совсем туда, куда он рассчитывал, хотя и достаточно близко к намеченной точке. С другой стороны, вполне возможно, это было именно то самое место, которое он имел в виду, но за прошедшее время сеть превратилась во что-то неузнаваемое. И поскольку паутина была дестабилизирована, определить, так ли это на самом деле, становилось все труднее. Великий катаклизм Альдари потряс сеть до основания, оборвав дуговые пути, по которым проходили флоты, и швырнув их в имматериум. Теперь несущества из того измерения Бедлама чаще бродили по коридорам, и с каждым циклом альдарские ведьмы-провидцы разрушали новые тропинки, чтобы не подпустить зло. Арикан петлял по виткам лабиринтного измерения, расчищая проходы и прячась в тенях. Остатки цивилизации старого врага рассеивались кто куда. Неопримитивы, подобные тем, кого ограбил Тразин, мигрировали на разные планеты, а злобные налетчики охотились сами по себе, разорвав все родственные связи. Беженцы с пустыми от страха глазами ошарашенно носились по коридорам паутины, не обращая внимания на то, куда они направляются. Предсказатель не винил их. Порожденное молодой расой чудовище до такой степени поразило его самого, что Арикану потребовалось столетие медитации, чтобы прийти в себя. И это при том, что он лишь мельком созерцал катастрофу через астральное предвидение. Время, проведенное Альдари на сцене, заканчивалось в эпоху скорби и ужаса. «Весьма заслуженное наказание», – шепнул он, впервые увидев группу беженцев. «За то, что вы выпустили на просторы галактики своим упорничеством». Арикану приходилось лавировать в этом хаосе, возвращаться назад и скрываться, и в результате месячный переход от Салимнейса к Мандрагоре вылился в девятилетнюю Одиссею. Три года ушло только на то, чтобы прожечь себе путь по извилистому коридору, кишащему плотоядными грибами. На его панцире появились новые шрамы, напоминания о неудачной встрече с инкубами Друкари, а силовая установка нуждалась в ремонте. Но прежде всего ему требовалось время для медитации и изучения. Сейчас, стоя на вершине своей башни Астромонте, он наблюдал за звездами и ощущал их гравитационное воздействие на планеты. Этот источник бесконечных алгебраических вероятностей влиял даже на самые незначительные события в галактике. Астрономы древности, какими бы глупыми и суеверными они ни были, догадывались об этой связи. Но их жалкая духовность имела мало общего с научным подходом, которого Арикан придерживался при составлении графиков притяжения и потоков частиц, искривления пространства времени вокруг черных дыр и цепи причудливых событий, которые могли превратить дыхание на одном континенте в тайфун на другом. И эти линии силы, света, энергии и времени, как правило, окружали определенные объекты. Вроде того, что плавал, медленно вращаясь, в центре смотровой площадки. Нефритовые тени отделяли его от суспензорного поля внизу, а вокруг облаком кружились уравнения и таблицы с фазглифами, нарисованные прямо в воздухе. Строчки каждой теоремы тянулись к поверхности Астрариума Мистериус. Автономные вычислители измеряли и перепроверяли все грани, ребра и вершины. Их было восемь, двенадцать и шесть соответственно. Идеальный октаэдр. «Что вызывает недоумение», – произнес рикан «Потому что, согласно моим энграмматическим банкам данных, ты был пирамидой, когда я покинул Солимнейс». Криптек попытался проанализировать свои мнемонические записи и точно определить момент этой трансмутации, но это было бесполезно. Зеркальная геометрия паутины, особенно после катаклизма, превращала его воспоминания в размытые сны. «Ты претерпел метаморфозу. Неудивительно, ведь в этом твоя функция. Но когда именно ты изменился?» Риторически спросил Астромант. Иногда проще было рассуждать вслух. Он разделил сознание на две части. Одна придумывала вопросы, а другая подбирала возможные ответы. что послужило катализатором преобразования, и какой метод использовался. Спектромантический анализ показал, что устройство сделано из твердого живого металла, того же материала, из которого состояли башня, посох и некродермис арикана. Были также следы ртути и неизвестного кристалла в сердцевине, что выглядело странным, поскольку не походило на стандартные компоненты в технике некронов. Неудивительно, что Тразин, слепой к метафизике и лишенный воображения, назвал артефакт подделкой. Даже те, кто был посвящен в тайны криптеков, подумали бы также без должных знаний и проницательности. Арикан владел Мистериасом уже 10 лет, но до сих пор не постиг принципы его работы. Возможно, ключом выступало само время. Шкатулка постепенно открывалась по мере того, как проходили эоны, гарантируя, что короткоживущие расы никогда не получат доступа к ее секретам. «А может...» – задумчиво протянул он, и ответная часть его сознания взяла верх. Контакт с паутиной активировал ее, или пересечение дольменных врат. Такая мера предосторожности не даст включить ее без контроля со стороны создателей. Династия Амуносов, будь прокляты мертвыми богами ее безжизненные атомы, славилась скрытностью и паранойей. В мгновение отчаяния Арикан с удовольствием представлял себе, как солнечная вспышка ионизирует нервные матрицы спящей династии, как ударные волны проникают сквозь магнитное поле их мирогробницы и вырубают все системы. Массовая смерть от прекращения нейронных связей в течение нескольких минут. Жаль, что они не проснулись и не почувствовали этого. Весь последний цикл Арикан бомбардировал Мистериос всеми пучками частиц, которые считал безопасными, говорил с ним на гексошифре и даже пытался связаться с любым скрытым сознанием посредством нейронного переноса. Он поднял 12 криптеков, только их тела, разумы еще покоились, и поставил их на колени вокруг смотровой площадки. Арикан объединил их пустые умы со своим, чтобы увеличить собственные аналитические способности и энграммное хранилище, а затем начал прогонять теоремы и предположения, пока у двоих не перегрелись процессоры и голубое пламя не вырвалось у них из глазниц. Выбывшие из строя переместились в кузницу воскрешения для восстановления. Ничего. Он позвал Скоробеев убрать пепел и вдруг заметил, что один из них не последовал за руем. Один с украшенной драгоценными камнями красной спиной. «Что за дела?» – проворчал звездочет, борясь с желанием раздавить козявку ногой. Маленький дрон опустился в подобострастном поклоне, слегка дрожа в его присутствии. Панцирь инсектоида раскрылся ножницами, явив арбукулюм. Проекция хризопраза мгновение колебалась и мерцала, превращаясь в того, кого Арикан совсем не хотел видеть. «Мастер Орикан, религист Саутехов, тот, кого называют предсказателем», произнесло высокое существо, глядя ему в глаза так, словно находилось в одной с ним комнате. «Я Балач Филиас из рядов триархических претерианцев, глашатый пробужденного совета. По приказу совета вы должны немедленно прибыть на Бекиру, чтобы предстать перед обвинениями, выдвинутыми Тразином, владыкой Салемнейса и археоведом». «Ах ты, мерзавец!» – пробурчал себе под нос Рикон. «Ты что, совету донес?» «В связи с предполагаемыми преступлениями на Соленейсе, этот скоробей настроен на вашу нейронную сигнатуру и предупредит совет, если обнаружит несоответствующее перемещение. За отказ предстать в исходном теле, а не в суррогатном, в наказание вам будут аннулированы протоколы воскрешения. Слава бесконечной империи!» Изображение погасло, и Арикан выругался. Он должен был предстать перед судом. «Но где он?» Докладчик, лорд Немисор Зуберкар, опустил кончик гиперфазового меча на пол кафедры и с резким повтором послал его вращаться, как волчок. Несбалансированный энергетический клинок издавал тот же звук, что и неисправный турбовентилятор, когда крутился на месте. Каждый раз Немесор ловил рукоять, прежде чем клинок терял инерцию и падал. Воп-воп-воп поймал. Воп-воп-воп-воп поймал. «Повестка от пробужденного совета имеет полную юридическую силу», заявил Таразин. «Арикан придет». «А если нет, — подумал он, — вы отмените его реанимационный протокол, и палач Филиас выследит его и зарубит косой». А притарианец явно рассчитывала на такой исход. С тех пор, как они собрались, она точила огромный клинок в форме полумесяца, проводя молекулярным точилом по орбите силового поля, чтобы выровнять частицы вдоль выпуклого края. Нет ничего опаснее скучающего убийцы. «Вы согласны?» – поинтересовался Зуберкар у знатной особы слева от него. «Да». Ледяным тоном ответила Файрах Асуария, как обычно взбешенная тем, что простой владыка обращается к ней как к равной. «Поддерживаю», — сказал верховный металлург Квелка, наклоняясь вперед с третьего трона на помосте. «Этот орган управления обладает властью в подобных спорах. Так гласит закон». Зуберкар пожал плечами и снова крутанул меч. Воп-воп-воп поймал. «Прекрати!» Гаркнула Ассуария, соизволив повернуть голову к коллеге, и ее диадема с валью из плиток зазвенела. «Надоело!» «Вы, может, и Файрах? Начал Зуберкар. «Но файрах Ритаков, и я не обязан вам повиноваться». Эти двое вперились друг в друга, и Терезин почти не сомневался, что они обмениваются оскорблениями посредством межузельной передачи. «Прошу вас, товарищи!» Обратился Квелка. На этом помосте мы равны. Это краеугольный камень нашего великого порядка. Наш совет скрепляет империю. Мы должны хранить верность не друг другу, а тем клятвам, которые дали. Соперники прервали зрительный контакт и как один уставились на Криптека. Хотя, конечно, это не то, о чем вам нужно напоминать. Выдавил он, съеживаясь в кресле. Таразин подавил улыбку. Квелка, разумеется, был прав, но это все равно не помогло бы делу. Еще до биопереноса общество Некронтир отличалось консерватизмом и иерархичностью, и эти черты преобладали даже в нынешние странные времена. Пока звездные боги Ктан бились со старейшими в войне в небесах, используя некронов в качестве пленной металлической армии, некроны увидели шанс отомстить за обман с биопереносом. Восстав, они убили своих прежних хозяев, разбив их на куски и запечатали осколки, каждый из которых все еще был достаточно силен, чтобы запросто сравнять целые города с землей в огромных тессерактовых лабиринтах. И все же, уничтожая старейших и божественных Ктан, даже неумолимые некроны переутомились. Было ясно, что восходящая раса Альдари сформирует следующую великую эпоху галактики. Но династии знали, что ни одна эпоха не длится вечно, и у них было преимущество бесконечного сна. Арикан уже тогда предвидел падение Альдари и возвышение человечества. И еще, как весь некронский род, проводит 60 миллионов лет в стезисе. Однако галактика место дикое, и даже гений криптеков имел пределы. Порой случались ошибочные пробуждения. Где-то включался только один саркофаг, а где-то гробница целой фаланги. Это происходило совершенно неожиданно, ибо не было частью какого-либо плана, и затрагивало всех. От самых низших пехотинцев до таких высочайших персон, как Ассуария, которая проснулась и обнаружила себя единственным существом, пребывающим в сознании в ее безмолвном мире гробницы. Без жесткой классовой структуры, удерживающей всех в узде, те, кто просыпался по ошибке, впадали в хаос. Некоторые пробуждали целые декурии без помощи криптеков, чем повреждали нейронные пути собратьев и превращали их в автоматы. Другие, пользуясь возможностью свести старые счеты, устраняли конкурентов, пока те дремали в усыпальнице. Именно претарианцы Триархии, орден замкнутых воинов, которые отказались от сна, чтобы охранять стазисные гробницы, в итоге настояли на учреждении Советы. Это дело они поручили Филиас, которая выступала в качестве палача и, как подозревал Тразин, шпион. Пробужденный совет дал некронам какое-никакое, но временное правительство. Оно защищало спящих, угрожая смертной казнью, и устанавливало строгие ограничения на количество и тип операций с ними. Поскольку преждевременное воскрешение часто приводило к повреждениям, ни одного некрона не разрешалось оживлять без крайней необходимости. Но в обществе, где междоусобицы были в порядке вещей, величайшей задачей совета было улаживать споры. подобные тому, на который Орикан вот-вот опоздал бы. Филиас проверила лезвие косы кончиком металлического пальца. Зуберкар крутанул меч. Воп-воп-воп поймал. «Еще раз!» — начала Асуария, но осеклась. Реальность завизжала и порвалась, озарив посмертные маски участников суда зловещим светом. Грубый переход, очевидно выполненный в спешке. «Я бы предпочел закончить побыстрее». Выпалил Орикан, пока зеленый огонь еще облизывал его тело. «Позвольте мне подытожить», — взял слово предсказатель. «Меня обвиняют в краже имущества у владыки Тразина и уничтожении старого бесполезного хлама». «Бесценных древностей», — поправил его Тразин, выставляя на показ свою трость. Инкрустированное дерево было переломлено надвое, и его концы уже успели разложиться за время, проведенное вне стазисного поля. «Бесценное и бесполезное одно и то же», – выплюнул Орикан. «Я помню время, когда вам всем не терпелось отказаться от подобной полки. Но если вам так уж необходимо, составьте список, и мы обсудим вопрос о возмещении ущерба». «Не вам, Рикан, определять относительную ценность этих предметов, Сказал Квылка, сдерживая ответ Тразина. «Если вы признаетесь в воровстве и вандализме на территории мира гробницы, это серьезное преступление. Закон предписывает изгнание или смерть». «Закон, придуманный этим собранием», напомнил Арикан. «Собранием, чей авторитет в этом вопросе я не признаю». Тразин улыбнулся про себя. «Все тот же старый Орикан, агрессивно настроенный против любой власти, какой бы могущественной та ни была. Он бы полез в драку с солнцем, если бы посчитал, что оно указывает ему, что делать. Вот почему Таразин выбрал этот путь. Своим поведением предсказатель не то, что выроет себе могилу, а построит целый мавзолей, квартал за кварталом». «И почему же?» – спросила Ассуария. Мы проводили такие же процессы на протяжении веков, и никто не жаловался. Возможно, — согласился Орикан. Но не я. Это несправедливый суд. Верховный металлург Квелка, вы помните наш спор, когда мы были молодыми адептами? Давным-давно, коллега, — пробормотал он. С тех пор звезды немного изменились. Асуария, — резко произнес Орикан, уже не обращая внимания на криптык. «Моя прекрасная Фаэра, я полагаю, вы до сих пор у меня в долгу за услуги прорицателя. В большом, неоплатном долгу. В конце концов, кто еще мог предсказать, где окажется ваш брат Фаэрон и его семеро наследников в тот злополучный день?» Ассуария напряглась. Зуберкар откинулся назад, смеясь и качая мощным подбородком, похожим на переборку. «И, разумеется...» — Лорд Немесор Зуберкар. Арикан делал паузу после каждого слова. — Мы не пересекались, но мифриты — давние соперники Саутехов, и не стану исключать, что так вы продолжаете родственную вражду. — Я бы тоже не стал. — признался Зуберкар, похлопывая себя ладонью по кроваво-красному нагруднику. Мифриты никогда не стеснялись своей жестокости. — Перейдем к делу. Мрачно пророкотал Тразин и замолчал, когда палач Филиас повернулась к нему и в знак тишины приложила палец к своему безгубому рту. «Подводя итог, — продолжил Орикан, — ни одно ваше суждение не будет решено предвзятости. А учитывая размеры и положение моей династии, вы готовы рискнуть вызвать неудовольствие Фаэрона, когда он проснется и обнаружит, что какой-то несанкционированный совет казнил его старшего Тишина. Все три фигуры замерли, как статуи на своих ониксовых тронах, символах власти, которая теперь казалась еще более зыбкой, чем мгновение назад. «Он без сомнения спустит повелителя Гури. Арикан позволил этой фразе повиснуть, а затем повернулся к Квелке. «Верховный металлург, вы же воевали вместе с лордом Имотехом на Калиопе, если не ошибаюсь. Может, вы просветите своих...» Как вы там себя называете, авда, членов Совета, о том, что происходит, когда повелитель Були выходит на тропу войны в полном боевом облачении? И снова тишина. Все знали, что случилось с династией Хуву на Калиопе. Даже сейчас, спустя 60 миллионов лет и несколько звездных войн, из речи Некрантир никуда не делось крылатое выражение «зачистить как Хуву». В те времена, когда их вид все еще был способен принимать пищу, так говорили, вылизав всю тарелку. «Было бы...» – начал квилка. «О, было бы благоразумно избавиться от предвзятости». «Возможно, нам следует приостановить разбирательство», – предложила Асуария. «Но только до тех пор, пока не появится подходящий представитель Саутехов, который наблюдал бы за происходящим от лица династии». «Они бы сделали то же самое для нас». Добавил Зуберкар, зная, что скоробеи-транскрипторы запишут его слова, но не его недоверчивый тон. «Вас это устроит, Тразин из Нигелахов?» «Нет, черт подери!» Крикнул Тразин и тут же поунял свой пыл, когда Филиас подняла руку. «Черт подери, нет!» Повторил он. «Пока не проснется представитель Саутехов до этого ждать еще десять тысячелетий. К тому же этот сын Шакала, обвиняемый, может контролировать стадисные склепы на Мандрагоре. Фарон проснется, когда Арикан пожелает. Как истца, меня не устраивает такой вариант». «Тогда каково решение?» – спросил Арикан. Если этот орган управления не готов продолжать, то что еще остается, кроме как приостановить заседание и дать отсрочку?» Таразин молчал, просматривая Томас с законами Некрантир, которые он загрузил за последние десять лет обучения. Он наблюдал, как Арикан улыбается. Предсказатель явно неверно истолковал его колебания, как потерю дара речи. «Продолжай улыбаться, ты, слив реакторный!» – пронеслось у Таразина в голове. — Если этот суд не в состоянии рассмотреть дело, — сказал он, — то, как обвинитель, я заявляю о своем праве на посредника. — Кого? — спросила Рикан. Посредника, — повторил Квелка. — Да, действительно, это надлежащая процедура. Разве? — Зуберкар прищурился. — Когда образовался совет, — пустился в объяснение Тразин. «Вы все проголосовали за то, чтобы во всех случаях, не подпадающих под уложение новых кодексов, действовали старые. И я заявляю о своих древних правах на посредников звании владыки или выше, которые не имеют никаких связей с династиями Саутехов или Нидерлахов». Члены собрания посмотрели на Квелка. «Верно», — признал Криптек. «Это можно устроить». «Но где найти посредника?» — спросила Ассуария. «Простите, что вмешиваюсь в фоерах. вставил Тразин. «Это ведь мир Совета, где погребены представители разных геастей. Уверен, Верховный Металлург мог бы прибегнуть к своим навыкам, чтобы воскресить кого-то, соблюдая положенные меры безопасности. Конечно, при условии, что мы придем к соглашению о том, кого выбрать». Тразин бросил взгляд на Орикану, оценивая его поведение. Хотя посмертная маска провидца оставалась бесстрастной, Таразин получил глиф сообщения по межузельной связи. Ублюдок. Процесс отбора занял два стандартных года препирательств, политиканства и угроз насилия. Иными словами, это было обычное для некронов разбирательство. Не случайно, согласно весьма прагматичной традиции, за ходом любых споров надзирал вооруженный Палач. Немало судопроизводств в древних летописях заканчивалось вердиктом «дело прекращено по причине расчленения обвинителя». Но в конце концов совет сделал выбор. «Уже прошло 60 миллионов лет?» Спросила владыка Вокш, и его оранжевые окуляры замигали, будучи затуманены после гробового сна. Но скоро ему предстояло вспомнить, что ему больше не нужно моргать. «Все так, владыка?» Заверил КВЛК, склонившись над стадистным саркофагом, который был приподнят под углом. «Лучше, если вы не будете слишком много двигаться, мой повелитель. Мы в первую очередь пробудили ваши нейронные матрицы и голосовые динамики. Это поможет вам перенести процедуру повторного погребения. Почему? Нам нужно, чтобы вы вынесли решение по одному делу, мой повелитель», объяснил Верховный Металлург. «В конце концов, вас выбрали делегатом Черновохов. «Я загрузил вам подробный отчет по исковому заявлению. Видите?» «Вижу!» – прошипел дворянин, медленно сжимая узкую стальную бородку, торчавшую из подбородка, и потирая ее двумя пальцами. «Изучаю!» Таразин стоял перед ониксовым возвышением, готовя свою речь. Он ожидал совсем другого варианта развития событий, но опять же рассмотрение дела всего через 12 лет после преступления можно было назвать чуть ли не скандально быстрым по меркам некронов. Так обычно показывался самосуд в театральных драмах, что никак не отражало реальное положение вещей. Таразин активировал арбукулюм, и в центре комнаты возникла проекция «Астрариума Мистериус». полупрозрачная, она вращалась в пространстве в окружении снимков, совершающего взлом Арикана, сделанных глазами археоведа. 12 стандартных лет назад Арикан, известный как предсказатель, провидорский гарантир, преступным образом проник в мир границу с чтобы украсть этот артефакт – Астралиум Мистериус. По своему сумасбродству он полагал, что это награда, ради которой стоит нарушать покой. «Я задержал его, и во время побега он уничтожил множество культурных ценностей, найденных на родине». Таразин повел рукой влево и вправо, прокручивая хризопразовые голограммы сломанных тростей, разбитых сосудов, трубки с раздробленным стержнем. «Эти объекты, как ты ее раздобыл?» – полюбопытствовал Зуберкар. «Трубку. Стандартная процедура приобретения». Уклончиво ответил Таразин. Всё по по-честному». «Верни обратно! Эту трубку сделали бефриты! Она должна быть в нашей галерее!» «Мой дорогой владыка, Салимнейс хранит эти предметы на благо всего нашего рода!» «К черту! На ней мой фамильный герб!» «Если вы отправите официальный запрос по соответствующим каналам, мы, конечно, сможем организовать ее возвращение!» Заверил Тразин. Конечно, все решения, касающиеся галереи, археовед принимал единолично, но он находил «мы» просто волшебным словом для отвода обвинений. «Но мы твердо убеждены, что эти драгоценные реликвии должны находиться в таком месте, где специалисты смогут обеспечить их надлежащую сохранность и демонстрацию для желающих. Это расследование не имеет отношения к методологии влады Тразина. вмешался Вукш. Его динамики теперь были откалиброваны так, чтобы замаскировать сонливость. Таразин понимал, почему владыка славился как влиятельный мировой судья. Он имел прекрасный ораторский голос, в котором ощущалась неоспоримая властность. «Вы вправе протестовать против вторжения предсказателя и его вандализма. Это вовсе не пустяк, но я не вижу причин настаивать на смерти или изгнании». В качестве компенсации можете требовать перепрограммировать несколько тысяч саутэкских воинов и передать под ваше руководство, либо запросить планетарную десятину. По правде, это может быть даже слишком, учитывая ваше сомнительное владение упомянутыми вещами. Почему вы так раздули этот мелкий конфликт? Таразин восстановил проекцию и сделал фокус на шкатулке. Это Астрариум мистериус, объект желания Рарикану. «Шкатулка с головоломкой?» – недоуменно спросил Вокш. «Обыкновенная шкатулка с головоломкой?» Встрял рикан, прежде чем взгляд Вокша заставил его замолчать. «Карта!» – поправил Тразин. «Зашифрованная небесная карта. В некоторых эзотерических ячейках нашего общества подобные устройства использовали для выявления мест проведения оккультных собраний или тайного паломничества». Их можно активировать произнесенной вслух ключевой фразой или правильно названными координатами, и они откроются в определенной точке галактической плоскости. Каждая из них индивидуально, и каждая становится бесполезным после успешного применения. Я полагал, что эту шкатулку уже использовали, или что это точная копия. Но теперь вы так не думаете. Арикан не был бы столь опрометчив, если бы считал ее не работающей. Таразин посмотрел на своего оппонента, но вместо ненависти различил в его глазах любопытство. «Он подозревает, что она ведет к сказочному сокровищу. У вас есть какие-нибудь соображения, куда именно?» Вокш слегка наклонился вперед в своем гробу, приподнявшись на локте. Кавелка суетриво подошел к нему, но тот лишь отмахнулся от Металлурга. «Только не заставляйте нас ждать!» Согласно зашифрованным грифам на его поверхности, Таразин намеренно сделал паузу, чтобы усилить эффект. «Астрариум Мистериос ведет к гробнице Нефрета Нетронутого, последнего живого фаерона династии Аммунсов». Последовала длительная пауза, затем раздался лающий смех Зуберкары. «Нефрета Нетронутого?» насмешливо бросил он. «И стоит до ужаса затянутой трагедии?» «Да», подтвердил Тразин. «Нефред известен прежде всего как персонаж театральной постановки «Война в небесах», но он действительно существовал». «Ага, конечно», – фыркнула Ассуария. «Это историческая пьеса, или, по крайней мере, она вдохновлена реальными событиями. Но предположить, что все описанное произошло в действительности...» «Помните ли вы?» – спросил Тразин. «Я имею в виду, помните ли вы, как все было на самом деле?» «Сделайте шаг вперед, если еще свежи в памяти дни до биопереноса. Может ли кто-нибудь из вас с уверенностью заявить мне, что ваша мнемоника содержит совершенную запись, ничуть не затершуюся после вечности сна?» Никто из присутствующих не выступил вперед. Верховный металлург неловко заерзал. Все они сознавали, что сотворил с ними биоперенос. Воспоминания о временах плоти походили на кадры из детства. «Всякий знает, что родился и был ребенком, но только со слов других. Знает, что у него были друзья, близкие товарищи в юности, от которых сохранились лишь мимолетные фантомы. Ощущения, оторванные от ситуации. Что-то остается в голове, но без конкретной привязки. Как, например, можно знать синий цвет, но нельзя вспомнить, когда впервые узнал его название». Истинная цель этих слощавых постановок заключалась в том, чтобы не дать некронам забыть свою историю. Именно по этой причине даже такие олухи, как Зуберкар, знали персонажей и сюжеты наизусть, несмотря на ненависть к пьесам за их хронометраж. А не стоит прояснить, стали мучительно длинными. Теперь, когда актеры могли запоминать тысячи страниц благодаря энграмной памяти, а у зрителей не было биологической потребности прерываться на антракты, забытые криптеки-драматурги явно перегибали палку. Представления могли занимать более десяти лет. «Мои заявления показали, что пьесы могут быть достовернее, чем считалось ранее», заявил Тразин и махнул на арбукулюм, призывая барельефы, изображающие войну в небеса. Воины Некрантир и звездные колесницы, лишенные деталей из-за древности резьбы, надвигались на машины Рока старейших. Похоже, Нефрето прозвали нетронутым из-за его генетической устойчивости к лучевым болезням, поражавшим наши прежние тела. Мне удалось выяснить, что его восстание против зеленых богов, его обреченное сопротивление процессу биопереноса, похоже, действительно имело место. Тразин украдкой посмотрел на Орикана. Предсказатель тщательно изучал голографический барельеф, теребя одну из плиточных лент, не спадавших с его плеч. В ней недоставало дощечки, той самой, которую Тразин вырвал у прорицателя во время битвы на Солимнейсе. Теперь она болталась на бедре Тразина среди драгоценных камней Альдарии и других диковинок, напоминая о его месте. Но археоведу было трудно понять настроение звездочеты. У Арикана возникло опасение, или он просто испытывал интерес? Как много из этого Криптек знал? «Здесь сюжет и реальная история расходятся», — продолжил Тразин. По сценарию Нефред погибает, нападая на звездных богов, сожженный до тла пылающим. Но в моем архиве есть отчет о том, что собственная династия Нефреда предала Фаерона, убив его вместе с последователями, чтобы заключить мир со звездными богами и обрести ха, дар в биопереноса. Вот уж разочарование, — пробормотал Вокш. — Действительно, — согласился Тразин. Но его родственники из династии Амунусов, несмотря на их предательство, очевидно хотели подстраховаться. В конце концов, они обладали единственным генетически неиспорченным образцом ткани Некрантир, свободным от болезни и заразы. Таразин провел пальцем по проекции, вызывая рисунок похоронной процессии, проносящей стазисный гроб через громадные вороты. «Они спрятали мертвого Фаэрона в стадистом комплексе гробниц под названием Кефрис, надеясь вернуться и воссоздать наш вид, если вдруг биоперенос им не понравится». «Так почему же они этого не сделали?» – спросил Вокш. «То есть, почему не возвратились?» Таразин пожал плечами. «Неясно. Но так же, как мы не можем вспомнить Нефрэта, его последователи, наверное, забыли, как активировать устройство. Со временем они забыли даже, к чему это привело бы. Отсюда и название. Мистериус. Тайна. Очаровательно!» – сказал Вокш. «С какой целью вы храните этот предмет, Тразин?» «Я…» – Тразин замолчал. «Он всего лишь хочет его для своей галереи!» – вмешался Орикан. «Чтобы смотреть на него, вернее, не смотреть. Он даже не знал, что эта вещица у него есть. Она будет просто пылиться у него и не послужит никакой цели». «И какой же целью она послужит у вас, Арикан? полюбопытствовал Вокш. «Никакой!» – прорычал Тразин. «Он не верит в возвращение плоти. Арикан хочет, чтобы мы были...» Он помахал пальцами в воздухе. «Энергетическими существами из чистого света». «Если он найдет нефрета, то, скорее всего, сожжет Фалерона, чтобы помешать соперничающим криптекам придумать решение, отличное от его. Скрытые мотивы, мой владыка! Скрытые мотивы, говоришь?» Прокряхтел Рикан. «Спросите, как он добыл эту штуку? Сейчас не твоя очередь говорить, клещ песчаный!» Огрызнулся Тразин. «Да, совершенно верно!» Поддержал его Вокш. но вопрос остается открытым как вы ее приобрели на законных основаниях Теразин выключил арбукулюм и спрятал в карманное измерение если это все на законных это на каких настаивал вукш я организовал массовый вывоз имущества с коронного мира амунусов хаштур печальная история с этим хаштуром Солнечная вспышка на местной звезде вызвала черепу сбоев в стазистной системе. Ныне это мертвый мир. Я воспользовался правом на находку. Никто не шевелился. Аммунасы были могучим семейством, скрытным и недоверчивым, но их гибель все равно потрясала. Династия Аммунасов. Таразин выдержал паузу, оглядывая помещение, чтобы понять, дошел ли его посыл до остальных. не придет, чтобы забрать шкатулку. Члены совета и палач замерли, ошеломленные этим страшным заявлением. — Похоже, все не впрямь законно, раз такое... — подстрекал оппонент Арикан. Но когда ты ее приобрел? Он шагнул вперед, и цепи с плитками застучали по его кострявому телу. — Я еще не уступил слова, — напомнил Тразин. — Ты украл Мистериос до или после того, как вымерли Амунасы? «Потому что, согласно моим предсказаниям, ты совершил набег на их хранилище в поисках артефактов задолго до вспышки на Солнце. Фактически сразу же, как стало ясно, что солнечная вспышка убьет их». «Твоя информация неверна, и вообще ты нарушаешь процедуру», – возразил Тразин с намеком на холодность в голосе. «Подождите», – перебил Вокш. «Вы утверждаете, что владыка Тразин, зная о на Солнце, не предупредил глубинные дух планеты-гробницы и вместо этого совершил разбойный набег на нее в поисках артефактов?» «Именно так», — подтвердил Рикон. «Как вы сами слышали, династия Амунасов не сможет предъявить права. Идеальная кража. Он уходит с добром, а космос уничтожает невинную жертву. Жаловаться некому». «Это просто смешно», — отмахнулся Тразин. «Негодяй!» – проскрипел Орикон. «Подвес! Предатель собственного рода!» «Это правда?» – требовательно спросил Вокш. «Имейте в виду, мои голосовые считыватели находятся в состоянии повышенной чувствительности. Любая ложь будет выявлена». «Ладно!» – от безысходности выпалил Тразин. «Поймите, у нас было очень мало времени, чтобы принять решение». Со стороны Совета донесся рокот неодобрения. Нет-нет, послушайте. Он запнулся. Пробуждение мира гробницы требует времени, по меньшей мере полвека, даже при оптимальных условиях. И чтобы уберечь хотя бы высшее сословие, потребовалось бы куда больше времени, чем было доступно. Поэтому я сосредоточился на спасении того, что мог из материальной культуры. Убийца! Проричала Файрах Асуари. Это ты должен предстать перед судом Дрозин, а не я! пропел предсказатель. «Я предвидел твою предательство и... Погодите-ка!» Таразин жестом призвал всех к тишине. «Ты это предвидел?» «Ну, конечно! Я предвидел весь ужас биопереноса, грехопадения Альдари. Я видел приближение голодных тварей, которых ты не сможешь вообразить, и...» «Раз ты предвидел солнечную вспышку, почему ты не предотвратил случившееся?» Задал логичный вопрос трозин «Значит, ты сам надеялся ворваться туда позже и захватить Астралиум без всякого сопротивления?» Арикан застыл на месте. Его рот двигался, издавая металлический ляск. Клац, клац, клац. «А, мне кажется, вы меня неправильно поняли». «Палач!» — поднял голос Вокш. «Уведите их обоих!» «Сволочи!» — буркнул Арикан, перебирая пальцами ритуальные плитки. Я знал, что Вокш – это плохая затея. Династия Амунасов. Тразин выдержал паузу, оглядывая помещение, чтобы понять, дошел ли до остальных его посыл. Не придет, чтобы забрать шкатулку. Члены Совета и Палач замерли, ошеломленные этим страшным заявлением. Печальные новости. Промолвила Адьюди Катер и подняла голову из своего стазисного гроба. Сферы воскрешения, свисавшие с ее головного убора, зазвенели, будто подвески на люстре. «Полагаю, вы претендуете на право находки? Таразин вздохнул с облегчением, или, по крайней мере, лишь испытал нечто подобное, будучи он легких. Он беспокоился, что превосходнейшая дама Юллин не самая подходящая кандидатура для этого заседания. Он опасался, что ввиду ее мягкости Арикан будет вести себя вызывающе, однако тот держался довольно тихо. И еще, Таразин чувствовал себя не на своем месте, его терзало какое-то недоступное ему чувство. Охлаждающая жидкость реактора плескалась в его внутренностях, как будто он перенес трудный межмерный переход. Он почувствовал странный жар у бедра и заметил, что ритуальная плитка, которую он сорвал с Орикана, была теплой. Странно. «Владыка Тразин позвала превосходнейшая дама Юллин. «Вы хотите заявить о своих правах на находку?» «Да, да, конечно, влады, то есть превосходнейшая дама, альюдикатор». «С вами все в порядке, Тразин? Ее окуляры сузились в знак озабоченности. «Если почтенный Тразин закончил...» – вмешался Арикан, «Я бы дал показания». «Пожалуйста», – кивнула Юллин. «Прошу, Владыка, сядьте. Очевидно, увиденное на Хашторе сильно повлияло на вас. Если у вас есть еще доказательства, вы можете показать их после того, как вам полегчает». «Не самая плохая идея», – подумал Тразин. «В голове у него как будто что-то засорилось». Центральный реактор работал на опасных оборотах. Ощущение нереальности происходящего никак не проходило. Он сомкнул ноги и снял тяжесть с тела. Можно сказать, сел без стула. «Миледи!» – начал Рикан. «Как видите, лорд Тразин, мой близкий друг на протяжении многих веков, испытывает некоторые трудности. Биоперенос и великий сон, боюсь, сказались на всех нас. Это всего лишь недоразумение. Тразин отвлекся и повернул голову. — Недоразумение? — Бедный Тразин. Он пригласил меня на Зелемнейс провести исследование. Видите ли? Арикан открыл пространственный карман и достал Астрариум Мистериус. — У меня тоже есть такое устройство. Мы их сравнивали. Глаза Тразина сфокусировались на приборе, и чувство, словно он находится в двух местах одновременно, симптом пустотной болезни, сразу пропало, как будто Астрариум Мистериос поставил архиаведа на якорь. В середине нашего симпозиума он впал в замешательство, несчастный, обвинил меня в краже его устройства, даже дотравил на меня свою лич стражу. Таразин протянул руку, просканировал астрариум спектрометром и получил результаты. «Разумеется, мне пришлось защищаться. Он его трансмутировал, прорычал Таразин. «Ты разгадал первую загадку!» Он вскочил с корточек и бросился к шкатулке. Арикан отпрянул, и палач потянулся к Тразину, но тот отскочил и, включив проекцию, добавил к ней спектромантические данные. «Структура точно такая же, видите? Точно такая же!» Прорычал Тразин, когда два результата анализа совместились, сигнализируя о стопроцентном совпадении. «Он лжет вам!» Все повернули головы к Карикану. Криптек постучал пальцем по Астрариуму, прикидывая свой следующий ход. «Вот черт!» Выругался он. «Династия Амунасов!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 Он поднял голову, и в тусклом свете блеснули золотые рисунки водяных цветов, выгравированные на его посмертной маске. «Мы не можем просто заявлять о своих притязаниях на то, что нашли. Это беззаконие. Могут быть другие заинтересованные стороны». «Что?» – переспросил Тразин, борясь с пустотной болезнью. Пол из черного камня качался точно командная барка, нуждающаяся в калибровке ориентации в пространстве. Он почувствовал во рту привкус радиационного хладагента. Межузельная тревога, перегрев правого бедра. Таразин посмотрел вниз и увидел, что плитка Орикана раскалилась до бела, шипя там, где соприкасалась с холодным металлом его ноги. «Если позволите, владыка», – вежливо попросил Орикан, выходя в центр зала. «Насколько я понимаю, Астралиум Мистериос не подпадает под действие имущественных законов. Это часть общего наследия, принадлежащего всем некронам». Бальбек кивнул. «Как я уже сказал, есть другие заинтересованные стороны». «Верно», — продолжал Рикон. Лорд Тразин весьма убедительно доказал, что эта гробница, если ее найдут, станет не только сокровищницей истории, но и дорогой вперед для нашего рода. Тразин уставился на обжигающую плитку. Это не давало ему покоя. Он уже видел это раньше. Из его мнемонических дисков выскакивали образы, озаряя мысленный взор вспышками, которые появлялись и исчезали, как искры от перегруженного реле питания. Головной убор, энергетические шары, свисающие с него, как с люстры. Низкий голос судебного оратора. Он приложил руку к ноющему черепу. Плитка прожгла дымящийся шнур, на котором держалась, и полетела на пол. — В конце концов, — не унимался Рикон, — почему Нигелах должен владеть этой невероятной вещицей? Кто бы ни получил Астралиум Мистериоз, нельзя упускать единственную за целую вечность возможность обрести его силу. Таразин почувствовал, как слабость отступает. Складывалось впечатление, будто эта плитка буквально разрывала его на части, и пока она тлела на полу, археовец слышал возгласы одобрения и возбуждения от членов Совета. «Притворщики, все до единого!» – про себя сказал Таразин. Они могли утверждать, что стараются ради некрантир, бесконечной империи или соплеменников, но это была ложь. Они хотели власти, для своих фаэронов, для самих себе. Ассуария сгубила родного брата и племенников. Зуберкар не ощущал себя могущественным без завоеваний. Даже кроткий верховный металлург Квелка и тот предал друзей на пути к нынешней должности. Честолюбцы, все до единого. И все они, эти дураки, думали, что обставят Орикана. Они видели в нем лишь эксцентричного, полусумасшедшего астролога. Но в действительности он был намного опаснее. Абаэльбек, столь яро преданный своей династии, был самым корыстолюбивым. Терезин поддержал его кандидатуру на пост третейского судьи лишь потому, что Арикан очень сильно протестовал, когда совет предложил выбрать его. И тут архиовед понял, что его провели. Арикан умышленно добивался такого предубеждения, рассчитывая, что это сработает в его пользу. «Ну что ж...» Баальбек приступил к зачитыванию вердикта. «Остраевым мистериос будет принадлежать всем и никому, как свободный объект, в текущий момент принадлежащий тому, кто им владеет. Его кража не будет считаться преступлением, а убийство за него грехом. и любой, кто откроет шкатулку, может сохранить ее содержимое во славу родной семьи». Арикан смотрел на него, ухмыляясь, и в глубине Тразин знал, что Хрономант победил его. Ритуальные плитки, свисавшие с его плеч, пылали так ярко, что освещали его длинные стальные кости. И когда его разум прояснился, Тразин сообразил, что сделал Хрономант. «Война так война, предсказатель!» Передал он межузельное сообщение. «Сперва попробуй поймать меня, археовед».